Глава 13. Имперские новости. А сейчас перейдем к событиям в мире. Наши корреспонденты в Северном Королевстве докладывают, что вчера произошел удивительный случай. Была уничтожена база пиратов и контрабандистов, что длительное время располагалась в условно-нейтральных водах на острове Шпицберг. Необычность этого случая заключается в том, что в Северном Королевстве Что уже длительное время королю Ульриху поступали многочисленные жалобы от государств, чьи торговые корабли ходили северным морским путём, о многочисленных нападениях пиратов и противозаконной деятельности. Однако Ульрих не спешил реагировать, всячески уверяя общественность в том, что ситуация у него под контролем. В мировом сообществе считалось, что ему выгодно иметь такой раздражающий фактор у себя под рукой. И да, судя по истории нападений Как раз сюда Северное королевство почти всегда избегали нападений. Так вот, корреспондент докладывает, что накануне внезапно четыре державля класса разрушитель во главе с флагманным флота Королевой Лагертой под стягом короля устремились в сторону Шпицбергена. По косвенным данным, нашему корреспонденту удалось узнать от проходящего неподалёку английского конвоя, что база пиратов была стёрта с лица земли ударами артиллерии, а высадившийся десант, который повёл в бой лично король Удлих, оcan شايف, что он что жел угрозой мореходства в северных морях. Что бы там ни произошло и что ни повлияло на решение короля Урлиха, но мировое сообщество несомненно будет благодарно ему за этот акт доброй воли и самопожертвования, что совершили воины северного королевства во благо всего человечества. Мы думаем, многим нашим имперским военачальникам нужно разобраться в причинах такого поступка и действовать так же. Этот бескорыстный поступок короля Урлиха достоин только восхищения. Теперь перейдём к новостям культуры. Значит, тебя зовут Сойка, спросил я у юной бандитки, что сейчас скрючилось у ног моих ассасинов. Паша Ким и Такеши Свиридов стояли с невозмутимыми лицами. Именно они доложили о том, что пленница попыталась сбежать. Зубами, как настоящий зверёк, она перегрызла верёвки, как кошка забралась на чердак. Я оттуда, в изящном прыжке, почти с шестиметровой высоты, перекатом спрыгнула на землю, тут же припустив в сторону леса. Всё это я наблюдала через нырку, решив заодно устроить проверку у моих гвардейцев. На самом деле, лупа была пытаться сбежать из камеры, оборудованной видеонаблюдением. Только девушка, похоже, понятия не имела сочт, о ней таких технологий. А вот провернула она всё быстро, быстрее, чем дежурный успели забежать в её камеру, хотя какая там камера? Не сажать же бедную девочку в сырой подвал, поэтому она находилась в помещении пустой рыжейке, где на окнах были решётки, вот только потолок, как оказалось, был недостаточно крепким. Ассасины перехватили её аккуратно у пушки леса, когда она уже обернулась торжествующей улыбкой, решив, что на свободе, и притащили её обратно. Я посмотрел на неё. Она была переодета в простой рабочий комбинезон. Но даже сейчас, лёжа на земле, девушка придерживала поднятый воротник. чтобы скрыть шрам на шее возле подбородка. «Ну и куда ты собралась, позволь тебя спросить?» «В эпицентр». «Я же тебе говорил, поселение твое уничтожено, людей нет. Как ты собралась там выживать?» «Я смогу, и это не твоя проблема. Ведь звери подчиняются мне. Я благословлена эпицентром, в отличие от вас, порченных». Она скривилась, глядя на меня с презрением и одновременно с превосходством. «В отличие от нас, порченных?» — улыбнулся я. «А ну-ка, ребята, отойдите в сторонку, а ты сиди на месте». Я отошёл на несколько шагов. «Готова?» — уточнил я у неё. В глазах у девушки проскользнула надежда. Она обернулась, смирила расстояние между собой и моими ребятами, но поняла, что сбежать не получится, поэтому встала и гордо задрала подбородок, взглянув на меня с вызовом. «Я готова к смерти, порченный!» «К смерти?» — рассмеялся я. «Ну нет, так просто ты от меня не избавишься». Я ее демонстративно поднял руку и щелкнул пальцами. Слева и справа от нее возникли два пещерных медведя. Чуть поодаль, прижавшись к земле и вздыбив шерсть на холке, возникли две гиены. Ну и на закуску с хлопком прямо у нее над головой возникла горгулья, которая тут же, задрав голову к небу, истошно заверщала. «Не мешаться!» — сказал я, снял аквилу и бросил Павлу, который ловко поймал ее в воздухе. Затем широко развел руки и дружелюбно улыбнулся. «Ну вот, я стою перед тобой безоружным. Это твой шанс выбраться отсюда. Натрави их на меня. Заставь их на меня напасть. Действуй!» Девушка затравленно улыбнулась, но быстро сориентировалась. Я почувствовал ментальные путы, которыми она опутала проявленных зверей. Конечно же, она не знала, что призванные охотником звери в принципе не могут напасть на меня. Ну, точнее, эти конкретные, слабые. Призывав бы сейчас чёрного дракона, я думаю, он сожрал меня на месте и не подавился, хотя, наверное, уже всё-таки подавился. Так вот, я отпустил ментальные поводья, не отдав тварям чётких приказов, но готовый к тому, что в случае опасности для девушки перехвачу управление. Однако, на удивление, она справилась. Усилия она приложила гораздо больше, чем нужно было, но это помогло. Зверин неуверенно затоптались и посмотрели в мою сторону, сделав несколько шагов. Девушка торжествующе улыбнулась, вытянула руку, ткнув меня пальцем. "Взять его", сказала она. Твари загарланали и бросились ко мне. В глазах у девушки было видно торжество, когда же они не добежали до меня буквально считанные метры, то просто испарились в воздухе. Я отпустил их до же на волю. "Неплохо, неплохо", искренне похвалил я, глядя на широрашную девушку. У тебя определённо есть потенциал. Попробуем ещё раз. Я хлопнул в ладоши, и целый соом тварей окружил девушку со всех сторон. На этот раз я не дал ей время на подготовку. "Защищайся!" крикнул я, и твари по моей команде ринулись к ней. Надо признаться, она не оробела и попыталась перехватить контроль над всеми сразу. Вот только было два нюанса. Во-первых, не все из них были поплощёнными тварями, часть была иллюзиями, призонными для массовки. И девушке не хватило ума или навыков, чтобы распознать, где есть кто. Она попыталась взять под контроль все 25 индивидов, из которых только 4 были условно живыми. Однако распылённых сил ей явно не хватило. От взмаха лапы пещерного медведя она ушла перекатом, отпрыгнула от бросившейся ей под ноги гиены, а вот когда второй медведь, рычав, подмял её под себя, она даже не закрыла глаза, собираясь встретить смерть достойно. Хлопок Я хлопнул в ладоши еще раз, и звери отпрянули от нее, сев вокруг аккуратным кружком и преданно глядя на нее. Девушка скачала на ноги, поняв, что прямо сейчас не умрет, и испуганно оглянулась. «Поклонитесь, сойки, тварюшки!» — смыкнул я. И все, от гиены до медведей, ящериц и прочих тварей, услужливо наклонивали морды и хари к земле, приветствуя испуганную девушку. «А теперь прочь!» — смыкнул я. Иллюзии рассеялись, душу шли. Я подошёл к ней поближе, увидев, что девушку трясёт мелкой дрожью. «Ну как тебе, порченный?» — осведывался я. «Это... это невозможно!» — она смотрела на меня удивлённо. А дальше снова последовало странное. Она упала передо мной на колени, и дрожащее тело склонило голову. «Ты — лидер! Твоя сила непостижима! Я преклоняю голову перед вожаком эпицентра! Прошу, возьми меня, ученики!» «Отте на!» Я не торопился ей отвечать. Я ещё раз просканировал её сознание напрямую. Прямо сейчас она испытывала сильные эмоции. В её словах не было ни капли лжи, она реально хотела стать моей ученицей. А ещё она верила в свои слова, а вожаке эпицентра. Вот только я не понимал, что это значит. Странная девушка. Секунду назад она хотела меня убить, а сейчас искренне просила сделать сильнее. Я брал руку и осторожно поднял её на ноги. Я подумаю над твоим предложением, серьёзно сказал я, про себя подумав, что это в моих интересах. Она пока не очень сильный, но очень перспективный приручитель. Я всё ещё не имею понятия, откуда она получила эту силу, но для рода Галактионовых это и я, она будет не лишним. Вот только, можно ли ей верить? Тебе выделят комнату в казармах. Я посмотрел на Пашу, который кивнул, понимая, что это направлено к нему. Но если это какая-нибудь уловка с твоей стороны, и ты попробуешь ещё раз сбежать, Товы тебе мешать не будем. Я на секунду сбился. Хотя нет, будем. Не хватало, чтобы ты здесь на тарело не понятного чего. Эти ребята, я кивнул на улыбающихся ассасинов. Тебя поймают, и мы отвезём тебя туда, где взяли, и выкинем, а там уже делай что угодно. Если ты такая тупая и не понимаешь хорошего к тебе отношения, этого не будет, затрясла головой Сойка. Я даже испугался, что она сейчас отвалится. Она была болезненно худой. И да, накормить её нормально. А затем повернулся к ней с серьёзным голосом сказал: "Тебе придут учителя по-новому для тебя миру и обучат. Если я услышу, что ты назвала одного из моих людей порченным или проявила неуважение, то я тебя накажу". "Сделаем, командир", сказали ребята. "Отдыхай, приходи в себя. Через пару дней я приму у тебя ещё один экзамен, после которого окончательно решу, стоит ли тебя у нас оставлять". Она упала на колени и положила мою руку себе на голову. Руку я отдернул и рывком поднял ее с земли. «Подозреваю, что этот дурацкий жест у тебя из прошлого. Забудь о нем. Я еще не знаю, будешь ли ты служить роду Галактионова. Но запомни, никто из нас никогда не склонит голову перед кем-либо. Это ясно?» «Ясно», — кинула девушка. «Вот и хорошо. Забирайте ее, парни». А вот со второй пленницей все получилось гораздо хуже. Во-первых, она упорно не хотела говорить свое имя. Она вообще ничего не говорила. Только визжала, смеялась, клацала зубами, пытаясь укусить то за руку, когда ей давали попить, то пнуть ногой того, кто стоял рядом. Я попытался применить ментальные техники допроса, но на любую доставленную ей боль она только счастливо смеялась. Честно говоря, я не понимал, как на это реагировать. Час был потрачен впустую, а она обратно отправилась в свое место заключения. Вот конкретно для этой бабы я не пожалел антимагический карца в подвале дома. Учитывая, что он был неподалёку от музыкальной студии Бурбулиса, что она сбежит, я абсолютно не опасался. Что ж, попробую ещё раз через некоторое время. Есть у меня много вопросов, но пока непонятно, как получить эти ответы. 2 дня я потратил на отдых, что мне явно потребовалось после контакта с алтарём. попутно занимаясь делами в усадьбе и на производстве. Вокруг кипела работа. На Галактионовку приятно было посмотреть. Все были при деле. Люди улыбались и радостно махали мне, когда я мимо проезжал. «Прямо показательно образцовый добрый барин!» — как безломно пошутила Анна. Когда остановились возле поселкового совета, чтобы решить пару дел, на выходе меня встретили кланяющиеся в ноги женщины, которые принесли свежеиспеченных пирожков. Пирожки я люблю, но мне стало неудобно. С другой стороны, столько тёплых слов, которые я услышал за это время, и слова благодарности о том, что сейчас трудоустроен их мужья и есть деньги на то, чтобы нормально кормить детей, мне были безусловно приятны. Даже Анна слегка задумалась, глядя, как на меня бросают изумлённые взгляды. На мою просьбу объяснить причину её задумчивости, она сказала, что простые люди не избалованы вниманием аристократов. В основном, те выжимают из них всё и даже больше. используя их в своих корыстных целях. Похоже, моя доброта и забота выглядят несколько чужеродно. На это я лишь пожал плечами. Пусть думают, что хотят. У меня есть своё мнение и своё представление о том, как нужно относиться к своим людям. Были ли простолюдины, живущие на моей земле, моими людьми? Безусловно, были. Ровно до тех пор, пока не живут у меня и хранят мне верность. Чуть позже позвонила Андросова, попросив меня о встрече. Я как раз находился в центре, где я разно торговался с Архипом за бригаду ремонтников, которые необходимы были мне для того, чтобы правильно настроить смонтированное оборудование в автоматерской, в подместе. Все-таки здесь были высококлассные специалисты, а мне, хоть и достались ветераны с опытом, но все-таки кое-какие нюансы они не знали. Волк мне всю плешь проел насчет этой автоматерской». В итоге мы разошлись довольные друг другом. Я получил своё, а Архип, потирая руки, тут же полез в базу данных, подыскивая интересненький разлом, который я обязался закрыть в качестве ответной услуги. Так что звонок Кате не застал меня врасплох. Время было обеденное, и мы встретились в её любимом итальянском ресторане. Привет, красотка, сказал я, плюхаясь за стол перед ней. Тут же возник официант, и перед нами поставили две тарелки с ароматно пахнущим горячим ризотто. Приятного аппетита, вежливо сказала она, и я кротко взял приборы своими изящными ручками. Приятного, сказал я и принялся за еду, ожидая, когда она заговорит первой. Долго ждать не пришлось. Андросова всегда отличалась прямотой и нетерпением. Так вот, буквально через несколько вилок вкуснейшего блюда она решительно отложила приборы в сторону. Я не смогу присутствовать на твоей свадьбе. Вот как? Я прожевал, проглотил И тоже отложил в сторону вилку, не забыв, как учила Анна, аккуратно промокнуть губы на крахмалиной салфеткой. Не скрою, очень жаль и очень неожиданно. Что такое? Всё-таки летишь в Африку? Лечу, сказала она. Ситуация там критическая. Империя уже длительное время игнорировала африканский эпицентр, и теперь там сложилась очень неприятная ситуация. Большинство в командном совете получили монголы и китайцы. Теперь они потихоньку притягивают идеалы на себя, продвигая решение о том, чтобы вообще запретить посещение европейским государствам. Хм, задумался я. Тут, в принципе, империи бы с Иркутском эпицентром справиться. Зачем ещё в Африку лезть? Ты не понимаешь, Саша, это политика. Африканский эпицентр самый древний, и там есть кое-какие разломы с ингредиентами и тварями, которых нет в Иркутске. Они очень нужны как нашей промышленности, так и нашим людям. Потерять возможность присутствия там это сдать интересы империи. А европейцы как же? Коронат, Пруссия, Англия да то же самое сильное королевство. Они это просто так проглотят? Вот тут как раз возник один нюанс, покачала головой Катя. Команный совет с одной стороны пытается ограничить посещение европейцев, но всё складывается так, что это может коснуться всего-навсего нашей империи при полном попустительстве других. И ты знаешь, что самое интересное? "Полагаю", хмыкнул я, "что никто из европейцев особо не сопротивляется". "Именно так", сказала она. "Поэтому сейчас после визита в эпицентр к соревной Ольге формируется экспедиционный корпус". Она посмотрела на меня внимательно. "Ты должен был заметить, что творится в центре. Архипат разве тебе ничего не сказал?" "Хм", опять задумался я. "Архип реально мне ничего не сказал, даже не заикнулся об этом". Хотя, возможно, он просто не стал тратить силы, подозревая, что я вряд ли куда-то поеду сейчас. А так-то да, я заметил повышенную активность возле склада, где истребители получали снаряжение. И в каком составе будет сформирован этот корпус? Со стороны имперской армии для охраны обеспечения и обеспечения снабжения командующим будет полковник Сергей Долгоруков. Ты его знаешь? Я кивнул. Со стороны эйстов граф Игорь Вербицкий. Ну, ничего себе. Я вспомнил про жертву Шнырьке, который в последнее время оставил в покое. Как у него дела? В психушку ещё не забрали? В психушку? Катя странно посмотрела на меня. Галактионов, это что такая неудачная шутка? Извини, смутился я. Да, Катя, это неудачная шутка. Так вот. Очень не смешно. Вербицкий переложил смерть соратника и на данный момент открыта вакансия в его звезде. И ты знаешь, кому он её предложил? хитро посмотрела она на меня. «Нет», — протянул я. «Нет-нет-нет, только не говори, что ты согласилась». «А что, если так?» — улыбнулась Катерина. «Служить под началом Абсолюта — это неплохо для моей карьеры». «Под началом Абсолюта согласен, но не под началом же Вербицкого», — скривился я. «А что здесь такого?» «Да», — я открыл рот, чтобы сказать, а потом махнул рукой. «Ну, в любом случае, выбор за тобой». «Вот именно, выбор за мной», — сказала Катя. но по взгляду брошенному на меня мне показалось, что она ожидала от меня чего-то другого. «Только это...» Я демонстративно протянул свои руки к ее рукам. Она испуганно их отдернула, но я был быстрее. Схватив ее за руку, я мужественно терпел дикую боль, которая разлилась по моему телу. «Будь осторожна, Катя! Пожалуйста!» Видимо, девушка еще не привыкла к моей суперспособности. Она, задумчиво закусив губу, смотрела на мою руку, что держала ее. «Будь осторожна, Катя! Пожалуйста!» Ты беспокоишься обо мне? Да, как никак, ты моя официальная невеста. Катя осторожно высвободила свою руку, чему я не препятствовал. Честно говоря, продолжать с ней контакт было тем ещё мазохизмом. Я тихо сквозь зубы выпустил воздух, так чтобы она не заметила. Может быть, закончим наконец-то этот фарс, сказала она. Ты считаешь это фарсом? улыбнулся я. На что Катерина только горько усмехнулась. А как это по-другому назвать? Первый мужчина, который смог ко мне прикоснуться, не испытывает ко мне ничего, кроме дружеских чувств. Ведь я почти смирилась с тем, что буду одинокой до конца своей жизни. Катя, серьёзно сказал я. Не хочу тебя сильно обнадёживать, но, возможно, я смогу тебе помочь. Ты? Как? Сейчас я не готов ответить, как и когда. Но я бы хотела, чтобы после того, как ты завершишь работу в африканском эпицентре, ты вернулась сюда. Возможно, я смогу тебе сказать что-то более определённое. Хорошо, серьёзно сказала она. Спасибо. И ещё. Я на секунду задумался, стоит ли мне это говорить, а потом подумал: какого хрена? У меня не так много друзей в этом мире. Если там тебе будет грозить хоть какая-то опасность, я повторяю, любая опасность, и я доверяю твоей оценке ситуации, сразу звони мне. И ты прилетишь как волшебный принц, рассмеялась Катя. Но тут её смех смолк, когда она увидела моё лицо. Я даже не пытался улыбнуться. Да, будет именно так. Спасибо. Немного смутилась девушка. Всегда, пожалуйста. Затем я собрал всю свою волю в кулак и легонько чмокнул её в щёчку. От этого поцелую у меня посыпались искры из глаз, но её выражение лица того стоило. Перед глазами всё ещё летали звёздочки, да эту счастливую улыбку на прощание я запомню надолго. Сэндер, ты чёртов мазохист, тихо прошептал я. Когда закати и закрылась входная дверь,